Глава 32 вторая. Наката проснулся, когда еще не было пяти, и обнаружил в головах большой камень. Рядом безмятежно сопел Хасина. Рот полуоткрыт, волосы взлохмачены. В изголовье валялась кепка «Тьюнити Драгонс. На физиономии спящего написано категорическая решимость не просыпаться ни при каких обстоятельствах, что бы ни случилось. Увидев камень, Наката не слишком удивился. Его сознание немедленно адаптировалось к тому, что камень здесь, рядом, восприняв это как должное и утруждая себя вопросом, откуда он взялся, не собирался. Разбираться в причинно-следственных связях на Кате часто было не под силу. Подвинувшись к подушке, Накаты сел и какое-то время с интересом разглядывал камень. Протянул руку и легонько коснулся его — будто хотел потрогать большого спящего кота. Пальцы опасливо затрепетали, но, поняв, что ничего страшного нет, на кота осмелел и стал поглаживать камень ладонью. Гладил и думал о чем-то. Или просто у него лицо такое было задумчивое. Он водил рукой по шероховатой поверхности, как по географической карте, фиксируя в памяти каждую выбоину, каждый бугорок, потом, словно вспомнив о чем-то, поднял в руку и резко провел по ежику на голове. Могло показаться, он хочет найти взаимосвязь, которая должна существовать между камнем и тем, что у него в голове. Наконец Накатов вздохнул, поднялся и открыл окно. Взгляд уперся в глухую заднюю стену соседнего здания. Вид оно имело крайне запущенный. Никчемное здание, где свои никчемные дни за никчемной работой проводят никчемные люди. Такие богом забытые дома встречаются в каждом городе. Чарльз Дикинс мастер был их описывать. страниц на десять мог растянуть. Проплывавшие над зданием облака напоминали свалявшиеся комки пыли, которые долго не убирали пылесосом. А может по небу дрифовали, принявшие форму сгустки социальных противоречий, который произвела на свет третья промышленная революция. Так или иначе собирался дождь. Наката посмотрел вниз и увидел худого черного кота, который, задрав хвост, крался по узкому гребню ограды, разделявшей здание. «Сегодня будет гром и молния!» — обратился Наката к коту, но тот, похоже, слов его не услышал и, не оборачиваясь, грациозно прошествовал дальше, пока не растворился в тени здания. Захватив пластиковый пакет с умывальными принадлежностями, наката прошел в конец общего коридора, где находился туалет. Там он умылся с мылом, почистил зубы, побрился безопасной бритвой. каждую операцию проделывал с душой не жалея времени. Не спеша старательно умывался, не спеша тщательно чистил зубы и также не спеша аккуратно брился. подрезал ножницами торчавшие из носа волоски, привел в порядок брови, почистил уши. Он вообще по характеру был капуша, а в это утро все делал особенно неторопливо. В туалете в такую рань не было ни души, завтрак еще не приготовили. Хасина, пока просыпаться не собирался, стесняться было некого. И Наката, прихорашиваясь перед зеркалом, вспоминал, каких кошек он видел позавчера в библиотечной книге. В породах он не разбирался, поскольку не умел читать, но кошачьи морды запомнил хорошо — «Сколько же разных кошек на свете!» — размышлял Наката, прочищая уши специальной лопаточкой. Впервые в жизни, побывав в библиотеке, он остро ощутил, как много всего не знает. Просто море всего! От мыслей об этой безграничности у Накаты даже голова немного заболела. На то она и безграничность, чтобы у нее не было границ. Он решил больше не ломать себе голову и мысленно вернулся к героям фотоальбома «Мир кошек». Поговорить бы с этими кошками, вот было бы здорово. В мире так много разных мыслей, разных разговоров, разных кошек. Интересно, иностранные кошки, наверное, не по-нашему разговаривают? Тоже вопрос непростой. У Накаты снова начала болеть голова. Покончив с туалетом, Наката по утреннему обыкновению проследовал в кабинку — Засиживаться там долго не стал и, захватив свой пакет, вернулся в номер. Хасина все так же безмятежно спал. Наката подобрал разбросанные по полу рубашку-гавайку и джинсы, аккуратно сложил в головах у парня, стопку одежды увенчал кепкой «Тьюнити Дрэгонс». Он проделал это с таким видом, будто подводил под общее название несколько разнородных понятий. Затем сбросил «Юката», Переоделся в неизменные брюки и рубашку и энергично потирая руки, сделал глубокий вдох. Вернувшись к камню, накаты сел, посмотрел на него и робко провел рукой по его поверхности. Сегодня будет гром и молния, объявил он, никому не обращаясь, хотя, может быть, он говорил это камню и сам себе. Несколько раз кивнул.